Глава 14.3. Кархе опустился прямо у входа в величественный Колизей. Круглое здание с высокими стенами, а вокруг узкого входа толпится масса народа. Я огляделась. Позади нас стоят десятки экипажей, а наш Кархе приземлился прямо на очередь людей, выстроившихся, чтобы попасть внутрь. Даркхан распахнул дверь, и помог мне выбраться. Могу поклясться, что до нашего появления здесь стоял гомон из людских голосов, а теперь вдруг повисла абсолютная тишина. Десятки людей круглыми глазами смотрят на нас с дарханом Удивительно, но Ментас будто не замечает всех этих взглядов. Он стоит с абсолютно бесстрастным выражением лица и двигается плавно, даже жестами не выдавая никакого волнения. Похоже, мне нужно привыкать к повышенному вниманию к своей скромной персоне. Вон тик-так уже привык. Не сказав изумленным подданным ни слова, Ментос приобнял меня за плечо одной рукой, фактически взяв в захват, и повел ко входу. Никто не посмел встать у него на пути. Он кивнул остолбеневшему билетеру и прошел внутрь. Все это время я старалась держать на лице хоть какое-то подобие улыбки, хотя была ошарашена не меньше всех этих людей, а может даже и больше. Ментос резко свернул в коридор, затем еще раз и еще. Я окончательно потеряла ориентацию в пространстве. Перед глазами мелькают темные коридоры без единого окна. Какие-то двери и повсюду, куда ни глянь, оружие. Мечи и щиты, топоры, копья. Все развешано на стенах. Неожиданно в глаза ударил яркий свет. Мы резко вышли на залитую солнцем площадку с удобными креслами. Взгляд сразу выхватил раскинувшуюся внизу круглую арену, на которой, очевидно, будет происходить бойня. Отсюда все видно, как на ладони. Кажется, только руку протяни и дотянешься до гладиаторов. Это императорская ложа, коротко бросил мне Ментос. Ложа представляет из себя открытый балкон, сидящих на котором отлично видно с трибун из арены. Даркан вскинул вверх руку, и от нее начали отделяться полупрозрачные волны, расходящиеся во все стороны. Что происходит? Сглотнула я, прижавшись к Даркхану еще крепче. Он так и не отпустил меня, продолжая держать в объятиях. Я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он куда-то уходил, а Ментос явно собирается так поступить. «Ставлю дополнительную защиту», — объяснил Ментос. Но я и так догадалась, что он не для красоты здесь колдует. «Думаешь, на меня могут напасть?» Я воровато огляделась. Ложа представляет из себя эдакий просторный балкон с панорамным остеклением и удобными мягкими креслами из дуба все сделано для того чтобы с комфортом смотреть на происходящее внизу мисссилова могут устроить провокации политкорректно и обтекаемо ответил мне даркхан уж я то знаю что такие формулировки используют для того чтобы не говорить в глаза горькую правду никаких прогнозов Так отвечают врачи, когда пациент застывает между жизнью и смертью. «Ментос, я впервые вслух назвала своего жениха по имени и сжала его торс еще крепче. Не оставляйте меня, я боюсь», – заявила я безо всяких писклявых интонаций в голосе, твердо констатировав факт, страшно мне, не чувствую себя в безопасности. «Элиза, сейчас сюда прибудут другие невесты». Попытался успокоить меня тик-так, но только подлил масло в огонь. «Вот именно!» – воскликнула я и сжала Даркхана в кольце своих рук. «От них хорошего не жди, а с вами мне как-то спокойнее, знаете», – откровенно призналась я. «Но ты же говорила, что подозреваешь, будто я могу от тебя избавиться», – ехидно напомнил мне жених, за что заслужил от меня щепок. «Ай!» Но вы же дали клятву, что не навредите мне, напомнила я, а они не давали. Лиза, рассмеялся Ментос и неловко потер лоб. Мне приятно, что я наконец-то удостоился твоего доверия, но мне нужно идти. Да я и так понимаю, что нужно, поэтому считаю нужным дать свое последнее напутствие. Если со мной что-то случится, то это будет ваша вина, с чувством заявила я. Если я погибну, то до конца ваших дней буду являться вам во снах. Лиза, чтобы исполнить эту угрозу, тебе даже не придется умирать. Тяжко вздохнул Даркхан и без особого труда разжал замок из моих рук. э что, в каком смысле? Растерянно пролепетала я, но мой вопрос проигнорировали. И последний штрих. Вдруг спохватился дархан и поцеловал меня. Ларингосткоп мне в трахею. Я опешила и вздрогнула всем телом. Ожидала от него чего угодно, но только не поцелуя. Такого чувственного, нежного, сладкого, от которого все мысли растекаются розовым сиропом. Меня еще никогда не целовали вот так, что земля уходит из-под ног, а ноги подкашиваются, и хочется упасть куда-то в облака. Постарайся расслабиться и насладиться зрелищем. дархан внезапно прервал мое баунти и произнес странное напутствие. Я даже не поняла, что он там пробубнил. Ощущение такое, будто меня опоили вином. Увидимся через час. Пообещал Ментос и усадил меня в одно из кресел. Должно быть, тоже оценил мое состояние и решил, что ноги меня держать не будут. Не успела я прийти в себя, а Даркхана уже и след простыл. Сбежал доктор Поцелуйкин. «Что это было?» прошептала я дрожащим голосом и прикоснулась к губам подушечками пальцев. Конечно же, мне никто не ответил. «Зачем Ментос это сделал?» мне показалось что Даркхан точно не из тех, кто поддается порывам страсти и берет женщину там, где приспичит. Да и дальше поцелуев он не зашел, что странно. Даже немного обидно.